Глава двадцать 23. Здесь ты ничего не найдёшь, сообщил Дик, подав мне мешок с нашими вещами. Стоимость жилья высокая, а работы нет. Дальше за парком Виула вообще одни замки. Если только в служанке или горничные возьмут, но с ребёнком могут отказать вместе. А в той стороне что? спросила, держа за ручку Софи, крутила головой, знакомясь с Вестерией. "Там", задумчиво протянул парень, взлохматив волосы на макушке. "Не был там, не подскажу. Значит, проверим этот район", улыбнулась Дику, в который раз предложила. "Может, возьмешь?» "Нет, сказал же", сердито насупил брови извозчик и друг. Вам нужнее, а мне все равно заплатят за доставку кудара. Спасибо тебе большое. Я обязательно напишу письмо, сообщу, как устроились. Будь осторожна, Айрис. Софи, пригляди за сестрой. Улыбнулся парнишка, быстро обняв девочку, звонко чмокнул ее в щечку. Так же быстро меня и вскочив на облучок, прикрикнув на лошадей, отправился к невысокому серому зданию. "Увидимся, Дик", помахала ручкой Софья, тихонько добавив: "Он хороший". Очень согласилась с девочкой, провожая взглядом удаляющийся от нас почтовый дилижанс. "Ну что, пошли? Стоит поспешить с поиском комнаты. Пошли", кивнул ребенок, закинув небольшой мешок за спину бодрым шагом устремилась в западную часть города туда, откуда тянуло чуть солоноватым запахом моря и водорослями в столицу мы въехали рано утром, но были вынуждены простоять у ворот, дожидаясь своей очереди на проверку странное беспокойство охватило меня, когда невысокий мужчина На редкость свирепого и отталкивающего вида, заглянул к нам в дилижанс. Его хитрые глаза так и бегали по сторонам, заглядывая в каждый уголок. Затем он пронизывающим взглядом осмотрел меня и Софию, и на его лице растянулась отвратительная улыбка, выставляющая напоказ его редкие желтые зубы. Сколько сил мне потребовалось, не отпрянуть в испуге от него, только богиня Гароян знает. Но наконец, спустя несколько томительных минут ожидания, наш тележан тронулся, и мы въехали в столицу. И это было самое неприятное происшествие за все время нашего пути, не считая нападения наемников, конечно. Там море прервала мои воспоминания Софи, показав ручкой на синюю полоску, появившуюся между двух домов. Как только найдем комнату, обязательно сходим, пообещала девочке, переложив корзинку в другую руку. Поторопила. Поспешим, хотелось бы до темна устроиться». Больше часа мы бродили по улицам, то ускоряясь, то замедляя шаг то останавливаясь, когда на окне или стене замечали объявления. Но либо мы не подходили к выставленным требованиям, либо нам с Софи совсем не нравился дом, сдаваемая в аренду комната или сама хозяйка. Устав от ходьбы, мы нашли укромное местечко на углу небольшого жилого домика и, укрывшись в тени здания, достав остатки пирога, купленного в последнем придорожном трактире. Сели перекусить и подумать. Смотри, какая, Софи отвлекла меня от созерцания незнакомого вьющегося растения с красивыми фиолетовыми бутонами, обвившее соседнее здание до самой крыши. Что там? Какая маленькая карета удивлённо воскликнула, кивнув в сторону перекрёстка двух улиц. Угу, согласилась с девочкой, запихнув в рот остатки пирога, наблюдая за небольшой четырёхколёсной каретой без крыши, которая с грохотом выкатилась из-за угла. Правил ей невысокий толстый старичок. Рядом с ним сидела такая же миниатюрная старушка с радостной улыбкой на лице. Когда маленький экипаж поравнялся с нами, старичок весело гаркнул и дернув вожжи, ускорил ход лошади. "Я все, — произнесла Софья, вытирая ручки о влажную тряпку. "Дальше идем. — "Да, время близится к вечеру, а нам пока не везет с поиском приличного дома". За пару часов мы обошли немало улиц. И судя по домам и отсутствию среди них лавок, магазинчиков и мастерских, мы бродили по жилой части города. Некоторые дома здесь имели вид богатый, с небольшими балкончиками на втором этаже, каменным забором и буйно разросшимся садом за ним. Дважды, проходя мимо таких особняков, мы видели Как служанки лениво размахивали мётлами, стоя у ворот, вздымая тучи бурой пыли. Подойдя к одной из них, спросив, не нужны ли в этот дом ещё работники, нас попросту обсмеяли, заявив, что никто меня с ребёнком не возьмёт. Мне времени мне пришлось успокаивать разволновавшуюся девочку, обещая Софи, что я никогда её не брошу. И мы обязательно найдем самую лучшую комнату и работу. Наконец, пройдя еще пару улиц совершенно одинаковых и ничем не запоминающихся, мы миновали эту часть города и вступили в более оживленные кварталы. Мастерские, магазины, мясные лавки, пекарни. Небольшая прямоугольная площадь была уставлена лотками уличных торговцев. Повсюду слышался смех, крик, пение. Это место казалось беззаботным, живым и суетливым. Смотри, на том лотке продают сладости. Давай возьмем по леденцу, предложила Софье. На мгновение в глазах ребенка промелькнуло желание, но тут же быстро погасло. В другой раз отказалась девочка, отвернувшись от манящих сладостей. А мне очень хочется, но одна же желакомиться вкусной конфетой я не буду, продолжила завлекать девочку, понимая, что Софи старается быть взрослой, чтобы хоть отказом от вкусностей помочь мне. Но все же это ребенок, и пара реалов ничего не изменит. Если только самую маленькую. все же нехотя согласилась Софи. Невольно ускорив шаг, направляясь к латку со сладостями. Добрый день. Нам вот эти два леденца, поприветствовала улыбчивую девушку. Хороший выбор. Может, и чай возьмете? У меня в заварнике свежий, недавно приготовила, ароматный, вкусный, такой только у меня есть. Принялась расхваливать свой товар девушка. Чай? Ну хорошо, одну кружку, пожалуйста. Все же не утерпела я, отдав еще один рил, спустя минуту согласилась с девушкой. И правда, очень ароматный. Мистер Грем готовит, улыбнулась лавочница. Меня Джиль зовут. Я каждый день здесь. Приходите еще. «Спасибо», — Спасибо, поблагодарила, возвращая пустую кружку. Меня Айрис А это моя сестричка София. Джилли, мы только приехали в Вестерию и ищем, где можно снять в аренду комнату в приличном доме. Может, ты подскажешь? Хм, не так-то это просто. Вот, кстати, мистер Грэм ищет помощника с проживанием. Так он не берет девушек, задумчиво протянула Джилли, усмешкой добавив говорит, замуж быстро выходят, а ему снова искать нового помощника. И больше на ум не приходит ничего, но я разузнаю среди своих. Джилли, а мистер Грэм где живет? Попробую договориться. Замуж я точно не собираюсь. На соседней улице, только вам надо к морю спуститься обойти пристань и снова подняться. Его дом вы сразу увидите, два этажа, из камня коричневого сложен. Принялась объяснять девушка, размахивая руками. На первом этаже чайная лавка, к нему со всего города едут, а на втором жилые комнаты. Спасибо тебе большое и за подсказку, и за вкусный леденец. И если не получится, возвращайся. Я здесь еще час буду. поспрашиваю у соседок, вдруг из них кто сдаст комнатку? — Хорошо, кивнула, подхватив на руки Софию, отправилась вниз по улице. И всего через пятнадцать минут мы оказались на пристани. Огромная безбрежная водная гладь, Множество барж лениво ползли, перерезая путь большим кораблям. Несколько пришвартованных судов, на которых команда сушила паруса, принимали груз или сгружали доставленный. Небольшие шхуны, не спеша, пробирались между баржами к выходу из гавани. Как-то незаметно для себя мы сошли на берег и в равной степени водой и тиной вдыхая запах соли и йода, слушая крик чаек, поскрипывание снастей, удары весел о воду. С восторгом смотрели на бескрайний простор сине-зелёной воды. оно такое огромное", прошептала малышка от избытка эмоций, стиснув мою ладонь. "Огромное и прекрасное", согласилась Софья, вспомнив что когда-то я точно так же любовалась им но это было точно не в харисе